«Дело вполне ясное. Ваш сосед Блаз отдал прибор Альмеди, а тот все никак не хотел платить, тянул с деньгами. Блаз пришел в лавку в час, когда, как он знал, антиквар бывает один, и убил его, чтобы забрать долг. Но тотчас испугался содеянного и убежал, обронив при этом очешник. Секретарша Альмейде...» которую мы уже допросили, показала, в указанный вечер она не звонила Дону Бласу. У нее был выходной. Кроме того, как установлено, из лавки вообще никто не звонил по такому номеру. Все вроде бы укладывается в элементарную схему убийства из корыстных побуждений. Но мне что-то никак не верится в такое объяснение. «Почему?» — спросил Эстебан, доставая монету в десять дуро. За эти деньги он мог получить в автомате только эспрессо. Инспектор шумом выпустил воздух, и от сильной струи губы его мелко задрожали. Зажав сигарету в углу рта, он сунул в автомат монету в сто дуро. — Лучше возьмите капучино, — посоветовал он. — Эспрессо здесь просто отвратительный. — Вы спросили, почему? — И продолжайте ломать комедию. — Отлично. Вы оба по-прежнему считаете меня недоделанным придурком, но у каждого из нас своя гордость. И вот я вас спрашиваю. Зачем, собственно, мне понадобилось приглашать вас на допрос? Не знаю, убил Блас этого антиквара или нет, но одно у меня не вызывает сомнений. Причина, конечно же, не сводится к денежным разборкам. Ведь тогда остается непонятным, зачем вырвали страницу из антикварного ежегодника, и что за женщина звонила Бласу, чтобы впутать его в это преступление. «Если он не врет...» Эстебан поболтал в стакане жидкость грязного цвета, выплюнутую машиной. «Разумеется, если он не врет...» Взгляд Гальвиса накалился до достаточно неприятной температуры, и Алисия почувствовала тревогу. «Но я нутром чую...» «Он говорит правду...» «И что-то мне подсказывает...» Эта смерть связана с тем убийством, которое произошло несколькими днями раньше, с убийством каталонского старьевщика Бен Льюре. Он ведь погиб в подъезде, где живет Асеведо, Да и вы, Алисия, тоже там живете. Разумеется, не одна она усмотрела здесь странные совпадения. Не только Эстебан попытался связать концы с концами. Перед глазами Алисии, непонятно откуда, выплыла картинка, как на фотопластинке, опущенной в проявитель. Некая фигура, многоугольник. Но узнать окончательное очертание все еще было трудно. Инспектор бросил что-то язвительное по поводу кофе и распрощался, пообещав, они непременно встретятся вновь. Что касается Бласа, то, скорее всего, судья отпустит его под залог. Алисия и Эстебан вышли на улицу. Дождь уже прекратился, но небо было заляпано пухлыми красноватыми тучками. Они решили пройтись пешком. Каких только совпадений не бывает. Эстебан захлопал глазами. Оказывается, Дон Блаз Асаведа давным-давно знаком с антикваром, о чем мы даже не подозревали. И он признается в этом лишь тогда, когда у него не остается другого способа объяснить свое присутствие в лавке. Но ведь понятно, почему он это скрывал. А правда, что их познакомила твоя подруга? Я понятия об этом не имела».